Взяв ружье на изготовку, я заглянул в окно. Привыкшим к темноте глазам хватило слабого света, узкого серпа месяца, чтобы разглядеть обстановку. В единственной комнате никого не было. Открыв немилосердно скрипящую дверь, я пробрался между раскиданным по полу хламом и, поднявшись на несколько ступенек по ветхой лестнице, заглянул на чердак. «Порядок. Ерунды какой-то навалена, и все». «Заходите», — выглянул я в дверь. Потом, пошарив в шкафу, вытащил оттуда закопченный чайник. Где-то здесь и агарок свечи должен быть. Ага, вот он. В щели между полкой и задней стенкой. Зажженная свеча осветила комнату. По стенам сразу же забегали таинственные тени. Ну и мрак, закашлялся Макс. У нас в камере и то чище было. Вот и прибрался бы... Витрицкий ногой смел мусор за порог и попытался заделать одно из окон, оторванной спинкой стула. «Займитесь огнем!» «Да без проблем!» Макс, зажав нос пальцами, высморкался и начал при помощи мачете расщеплять обломки мебели. «О, а тут дровишки уже заготовлены!» Я вышел на улицу, наполнил чайник снегом и, вернувшись, плотно прикрыл за собой разбухшую дверь. «Не найдут нас здесь!» Витрицкий закончил с окном и, положив на колени рюкзак, присел у стены. «Об этом месте мало кто знает». Я закрыл второе окно, сдвинув в сторону шкаф. «Да и не суются сюда зимой». Макс защелкал зажигалкой, щепки занялись было огнем, но тут же задымили и почти сразу потухли. Комната наполнилась дымом. «Ну кто так разжигает?» — потер заслезившиеся глаза Николай. «Дымогон развел только». «Нормально я разжигаю!» Макс снова щелкнул колесиком зажигалки. «А что, дым?» «Ты повторяй, дым-дым, я масло не ем, и все путем будет!» «Вьюшка, открыто?» «Открыто!» «Тогда воздушная пробка в дымоходе, предположил я!» «Это мы просто!» Жан подошел к очагу, присел на колени и, сосредоточившись, хлопнул ладоши. Акустический удар ушел вверх, оттуда посыпалась зала. Ловкость рук и совсем чуть-чуть магии. На этот раз быстро разгоревшийся огонь осветил комнату. Тяга с лёгким гулом угоняла дым в трубу. Я убрал потушенную свечу обратно в тайник. Ещё пригодится. Не мне так другим. С огнём хорошо, сразу уют не стало. Плохо только, что очаг прогреет комнату лишь к утру. Будем дежурить. Да ну нафиг. Плюнув на экономию, я активировал обогревательный амулет. Надо перекусить по-быстрому и спать завалиться. Очнувшись, Ажан внимательно осмотрел опухшее лицо непрерывно сморкающегося Макса, покопался в своей сумке и молча протянул какой-то бумажный пакетик. «Это что?» Залей кипятком и выпей». Колдун закутался в плащ и, вытянувшись на полу, отвернулся к стенке. «Вы спать ложитесь. Я охрану поставлю». «Сил хватит?» Николай начал выкладывать из рюкзака консервы. На сигнализацию много не надо. «Дай сюда». Я забрал у Макса железную кружку, высыпал туда порошок и залил уже закипевшей в чайнике водой. от чего это?» «Судя по симптомам, произошло легкое отравление каким-то парализующим зельем. Этот абсорбент очистит дыхательные пути». «Пей!» Я взболтал выпавший осадок и протянул кружку Максу. «Парализующая...» «Странно. Обычно жахают шаровой молнии, но где-то я про что-то подобное уже слышал». «Остынет выпью». Макс отставил кружку в сторону. «Блин, даже ворона помянуть нечем». «Помянуть всегда успеем». Я вовсе не был уверен в его смерти. «Коля, что у нас из жратвы?» «Бабы кубинские консервированные. Ветчина датская консервированная». Зеленый горошек болгарский, само собой, консервированный. А это что? Витрицкий покрутил в руках запакованный полиэтиленом брикет. Похоже на курагу с миндалем прессованную. Кидай сюда, попросил я. И ветчину открой. Наскоро перекусив, мы начали устраиваться на ночлег. Места было не очень много, но на чердаке ночевать слишком холодно. Поколебавшись, я решил караульным никого не оставлять. Если что, заклинание Жанна сработает, а нам денёк завтра предстоит не из лёгких. Просто так, рейнджеры не отстанут, искать будут. А тут ещё повезло на каких-то отморозков нарваться. Интересно, кто такие? Те, чьи следы рейнджеры утром видели? Может, зря я стрелять начал? Странно, что оберег о них не предупредил. Ночью нас здесь не найдут. Ночью по лесу шарахаться дураков нет. «Да и случайно на избушку не выйти. Сюда и зная дорогу, не каждый раз добраться получается. Аномальная зона, блин. Но утром надо постараться как можно раньше через границу перейти. Может, на севере и оторвемся? Там, я знаю, немало укромных уголков. Не думаю, что за год с ними что-нибудь успело случиться. Решено. Прямо к срубу на Лысой горе и двинем. Немного не по пути, но там уж точно скинуть с хвоста можно кого угодно». «Жан!» — тихо позвал я, подождал и снова позвал. «Не притворяйся. Знаю, что не спишь». «Чего надо?» «Жан! Зачем тебя рейнджеры искали?» «Меня? Я думал, это за тобой пришли», — не купился на мой блеф колдун. «Не прикидывайся. Капитан все время на тебя смотрел, продолжал настаивать я». «У тебя паранойя!» Жан замолчал, а вскоре и захрапел. «Уснул. Паранойя, значит. Может быть. Сейчас моя паранойя никак не могла решить, врет Жан, или это весь мир и решил жить меня со свету. Если врет Жан, понятно, дело житейское. Но если рейнджеры охотились именно за мной, то это вообще ни в какие ворота не лезет. За что? Что я такого сделал, что все встречные и поперечные меня убить пытаются? Всемирный заговор». Устроившись поудобнее, в углу рядом с очагом я вытянул ноги и прислонился к стене. Что-то у меня все кости ломит, особенно руки. С левой кистью понятно, но правая это почему никак не проходит. И голова гудит, и глотать больно. Уж не заболел ли я? Как не вовремя. И отлежаться не получится. Надеюсь, завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Очень на это надеюсь». Но почему-то совершенно в это не верю. Глава 10. Иногда сны заводят людей в странные места. Мозг вообще штука непонятная, и никогда не знаешь, какую игру он предложит тебе сыграть. Стоит потерять контроль, и из подсознания на свет Божий начинают выползать давно забытые обиды, а из обыденных, ничего не значащих фактов складываются полные сюрреализма картины. И никогда наверняка не скажешь, какое событие какую химеру породило. Я был уверен, что знаю свои кошмары как пять пальцев. Я ошибался. Вокруг простиралась безжизненная снежная пустыня. Холодным блеском сияло лазурное солнце, и его лучи отражались на бесчисленных гранях, усеивающих пустыню ледяных шипов. Горизонт терялся в клубящейся у земли туманной дымке, Но абсолютно ясное небо завораживало своей чернотой. Любой человек в здравом уме постарался бы убраться отсюда подальше. К сожалению, мои желания сейчас не играли никакой роли. Вмороженные в лед руки и ноги удерживали меня распростертым навзничь. Кто сказал, что во сне не чувствуют боль? Вывернутые в локтях руки горели огнем, а кисти и ступни кололи нестерпимо длинные иглы стужи. Мерзкое положение. Я напрягся и попытался вырваться, но стало только хуже. Куда еще-то хуже. Вроде бы некуда, но появившиеся в воздухе пять острых сосулек наглядно показали, что это только начало кошмара. Ледяные лезвия сделали круг, и один за другим сорвались вниз. Четыре резких удара пробили ступни и запястья. Немного позже пятая сосулька вонзилась мне между ребер. Мгновение я рассматривал торчащую из грузи рукоять собственного ножа, а потом меня скрутило судорога боли. Дикий спазм сдавил легкие, попытка вздохнуть ни к чему не привела, лишь из горла вырвался сиплый полувсхлип-полустон. Не в силах глотнуть ни капли воздуха, я забился на полу, ботинок угодил по чайнику, и тот со звоном откатился к двери. «Эй, лед! Подавился, что ли?» Проснувшийся Макс с размаху хлопнул меня по спине. «Это ненамного, но помогло». Закашлившись, я смог несколько раз судорожно вздохнуть и, наконец, кое-как отдышался. Набрать полные легкие воздуха никак не получалось. При каждом вздохе грудь пронзала острая вспышка боли. И все же стало гораздо легче. «А че ты такой холодный?» – удивился растормошивший меня Макс. «Дайте-ка я взгляну!» Жан щелкнул пальцами и, вспыхнувший под потолком небольшой огонек, разогнал темноту по углам. «Сколько времени!» – прохрипел я. Лицо онемело, как после обезболивающего укола стоматолога, и слова приходилось тщательно выговаривать. На висках выступил пот. «Ну и плющит меня!» «И огонек как-то тускло светит, все немного смазанное и серое!» «Ночь еще!» – Жанну хватил меня за голову и уверенным движением оттянул века. «Точно ночь, он и обогреватель сгореть не успел!» Я подался назад и уперся в стену. Не понравился мне взгляд Жанна, ох, не понравился. Крест так на Харпина смотрел, когда тому в живот пару пуль бандиты влепили. Харпин тогда и час и не прожил. Все так плохо. Новый приступ кашля чуть не разорвал легкие сплюнув, я с облегчением увидел, что плевок чистый, без крови. Болит что-нибудь? Колдун поднял чайник и кинул Ветрицкому «Снегу набери». Ничего не болит, признался я и, сжав правый кулак, вонзил ногти в ладонь. Холодно только, и руку правую не чувствую. Снимай фуфайку! распорядился Жан. Забрал у Николая котелок и пристроил в очаге. Максим, огонь разведите, пожалуйста. Холодно, вцепился в фуфайку я. Да тепло здесь. Макс оторвал дверцу шкафа и, поставив под углом к стене, расщепил ударом ноги. Собрав обломки, он сложил их шалашком и зашарил по карманам в поисках зажигалки. Я нехотя снял фуфайку. Душно. Воздуха не хватает, да еще и не вздохнуть нормально. «Руку покажи», — распорядился Жан. Рука в свитера удалось закатать без труда, а рубашка присохла, и ее пришлось отзирать. На предплечье черными полосами выделялись четыре расплывшиеся царапины. Защурив слезящиеся глаза, я с ужасом рассматривал белую синеватым отливом кожу вокруг воспаленных ран. Даже абсолютно ничего несмыслящему в медицине человеку стало бы понятно, что дело плохо. Я кое-что в колюще резаных ранах понимал и шумно выдохнув, осторожно прикоснулся к руке. Предплечье было холодным и твердым, как дерево. Этот запах. Запах уже даже не гниющего, а разлагающегося мяса гангрена зажав рукой нос отодвинулся подальше витрицкий если бы как-то отстраненно произнес жан стылая лихоманка в раз пересохшим горлом прошептал я да ну теперь отодвинулся и макс не свести это не заразно николай взялся за ручку двери нет категорически заявил колдун От человека к человеку заболевание не передается. А лечится? Немного успокоился Витрицкий. Нет. Я устроился поудобнее и потер ноющие ребра. Излечить от отстылые лихоманки не могли ни лекарства, ни магия. На ранней стадии болезнь себя никак не проявляла, а после перехода лихоманки в активную фазу заболевший засыпал и уже не просыпался. Утром находили заледеневшее тело. И никто не мог даже примерно назвать причину заражения. Я бы не стал так категорично насчет заразности. У проказы вообще инкубационный период до шести лет. «Шутки у тебя?» Жан сжал пальцами мое запястье и развернул руку внутренней стороной к себе. «Смертнику можно!» На внутренней стороне предплечья бугрилась темно-синяя вена. Перед глазами все начало расплываться, меня скрутил новый приступ кашля. Господи, как холодно, уже и ног не чувствую. Сколько мне осталось? Не знаю. Старик отпустил руку и задумался. Ты вообще проснуться не должен был? Значит, пока снова не засну, обессиленно прислонившись к стене, попытался пошутить я. Не уверен. Жан снял с чайника крышку. Слишком медленно у тебя болезнь развивается. Дай подумаю. «А чего тут думать?» — отмахнулся я. Все, отбегался. «Странно, почему это меня совсем не волнует, только замерз? Блин, ну хотя бы немного потеплело. Чего столбами встали? Идите сюда, инструктаж проводить буду». «А ты с нами дальше не пойдешь?» — присел рядом на корточки Макс. «Нет». «Не вижу смысла мучиться просто для того, чтобы в каком-нибудь сугробе сдохнуть. В доме хоть какие-никакие удобства есть, но и здесь холодно, слишком холодно. У тебя еще такие остались?» Жан щелчком откатил медный шар в сторону. «Забирайте», — великодушно разрешил я. «Мне они больше ни к чему. Чувствую, уже недолго осталось». Холодный воздух ледяными комками проваливался в легкие, сдерживать кашель удавалось со все большим трудом. «Не раскисай!» — колдун выудил из моего мешка артефакта, с сожалением, вырвал листы своего журнала. «Давно хотел поэкспериментировать со стылой лихоманкой, да никак не получалось». «Иди ты!» — послал его я. «Не лечится она и точка, нечего из меня подопытного кролика делать». И тут меня по-настоящему проняло. «Все!» Это все. Странная все-таки штука, человеческая психика. До этого я как-то не до конца осознавал свое положение и близость смерти. Казалось, стоит закрыть глаза, пять минут поспать. И все образуется, само собой, рассосется. А предложение Жанна поэкспериментировать напрочь выбило меня из колеи. В голове зашумело, перед глазами появилась серая пелена. «Я серьезно». Колдун скатал из листа трубочку, провел по ней мизинцем и совсем без усилий воткнул в шар. Бумага легко прошла сквозь покрытую патиной медь. «Но стылую лихоманку не лечат!» Макс завороженно наблюдал, как через трубочку в кипяток начинает переливаться содержимое обогревательного артефакта. Вода забурлила и стала мутно-красной. «Лечат все!» Жан поставил кружку на пол, накрыл ее журналом и, приоткрыв дверь, выкинул шар на улицу. Мгновение спустя там бесшумно полыхнуло ослепительное пламя. К тому же никому еще не попадался пациент в таком состоянии. Знать бы еще, как тебе проснуться удалось. Кошмар приснился, не стал скрывать я. Повезло. Не то слово. Что это за болезнь такая? Витрицкий отошел к двери, но устроился в самом дальнем от меня углу. Боится заразы. И правильно делает. Интересная болезнь. Никому из исследователей возбудителя найти не удалось. Решили, что причины чисто магические. Рукав не опускай, остановил меня Жан, развернул вытащенные из сумки сверток и начал внимательно изучать заточку похожих на скальпели блестящих ножей. Заражаются в основном те, кто долго находится на холоде. Засыпают в цепле и к утру превращаются в кусок льда. Почему? — Есть мнение, что внутренние токи энергии перестраиваются таким образом, что начинают замораживать тело. Наконец заточка удовлетворила старика, и он сунул лезвие в огонь. — Вы что это делать собрались? — забеспокоился я. — Как-то нехорошо он на мою руку посмотрел. — Резать! — колдун убрал журнал и сунул раскаленное лезвие в кружку. Раздалось шипение, по вытащенному клинку забегали прозрачные язычки пламени. — Зачем? — я отполз в угол. Все равно подыхать, и даже ради науки резать себя не позволю. Если раны не выжечь, болезнь по новой начнется. Жан с ножом в руке придвинулся ко мне. Из очки пламени на лезвие вовсе и не думали гаснуть. А если выжечь... Разве или лихоманка и царапины как-то связаны? Непонятно. Тогда, может, и не начнется... Такой ответ меня вовсе не устроил, но колдун уже схватил руку и полоснул ножом по предплечью. Боли не было. Только на коже остался длинный порез, да завоняло палеными волосами. Впав в какое-то непонятное оцепенение, я смотрел, как Жан выводит на моей руке непонятные символы и сплетает их в странную вязь. Клинок глубоко в цело не погружался и порезы не кровоточили. Макс и Николай, не выдержав тошнотворного запаха паленого мяса, выскочили на холод. Постепенно предплечье начало охватывать легкое сжение, а под ногтями закололо. Когда колдун перешел к внутренней стороне руки, меня замутило, к горлу подкатил комок тошноты. Я выдернул запястье, отвернулся, и меня вырвало. Как ни странно, после этого стало легче. Холод и боль в груди отступили, пропало помутнение в глазах. «А ты боялся!» Жан кинул кочегу, почерневший нож, пламя на котором почти потухло, и взял кружку с разведенным драконьим огнем. «Пей». «Что? Я не дракон!» Совсем старый из ума выжил это зелье все внутренности сожжет. «Пей!» — колдун сунул кружку мне под нос. «Сейчас ты продолжаешь медленно замерзать. На это зелье тебя согреет и поможет моим заклинаниям привести в норму внутреннюю энергию тела. Подожди, подожди!» Я отодвинул кружку от лица. Ты же говорил, что насчет внутренних токов энергии это только мнение есть. А если я сгорю? Вот сейчас мы это и проверим. Жан посмотрел мне прямо в глаза. Шансы 50 на 50, но это лучше, чем медленно замерзать. И в любом случае, ты не сгоришь, концентрация не та. Но-но. Ну -ну. Я тяжело вздохнул и одним глотком выхлебал мутную жидкость. Теплый раствор не имел какого-то определенного вкуса, но острой болью опалил горло, пищевод и желудок. Разъедая внутренности, и нестерпимой резью, огонь начал растекаться по всему телу. Я захрипел и, вырвавшийся из легких воздух, обжег ноздри. Не помню, как потерял сознание, но когда очнулся, Макс и Николай держали меня придавленным к полу. Неужели побуянить успел? Жан задумчиво повертел в руках смятую железную кружку и поставил ее в буфет. «Хватит!» – расслабился я. Парни, дождавшись кивка Жана, встали и отошли. «Как ты?» «Еще не знаю. Странное ощущение. Громадный кусок льда у меня внутри никак не мог растаять в полыхающем вокруг него пламени. По крайней мере, больше не холодно. Почти не холодно». Но стужа просто затаилась, и ее осторожные ростки время от времени легкими прикосновениями пытались заморозить мою душу. «Руку покажи», — присел ко мне колдун. «Смотри». Я приподнялся, волна жара ударила в голову, из глаз потекли горячие слезы. «Долго меня еще колбасить будет?» «Уже нет». Жан провел ладонью над предплечьем и сложил пальцы в странную фигуру. А, заорал я, когда плоть правой руки начала слазить с костей. Никакого преувеличения. Ощущения были именно такие. Сделанные колдуном на предплечье надрезы зажили своей жизнью и начали удлиняться, рассекая кожу, линии, ромбы и странные символы полыхнули огнём и расползлись по руке, сливаясь в сложный узор. Думаю, даже окажись кисть в топке печи, боль была бы не столь ошеломляющей. К тому же на этот раз сознание потерять мне не удалось. «Получилось!» — ликующе прошептал колдун. Сколько удивления в голосе. «Ну и гад!» «Сволочь!» — в ответ прохрипел я. «Просто ответить на вопрос не мог!» «Успокойся. Все уже закончилось». Жанна смотрел мою руку. Черные узоры на коже казались выжженными, а еще недавно широкие и воспаленные царапины извивались белыми рубцами. Конечно, возможны рецидивы, но тут уж ничего не поделаешь. Заразу до конца еще не выжгли. Я что теперь, ходячая бочка с порохом? Предположение о возможных рецидивах мне совсем не понравилось. Боюсь, что так. Но это ненадолго. А если драконий огонь не сможет выжечь стылую лихоманку, подал голос, сидевший у двери витрицкий. У нас еще один шар есть, беспечно отмахнулся колдун. Другой вопрос никак не унимался Николай. «А если он очень быстро ее выжит?» Придется вносить в лечение коррективы, пожал плечами Жан, и, прислушавшись к чему-то слышному ему одному, погасил светящийся под потолком шарик. «У нас гости».